но сказка в три блина длиной. Жила-была на свете мышка. Она очень любила блины. Вот как-то испекла она три блина. Съела первый блин, а он получился комом. Встал у нее в горле ни взад, ни вперед. Первый блин. Всегда комом. «Ну, ладно», — думает мышка, — «съем второй блин. Второй первого прошибет». Съела она второй блин, а он тоже комом встал. «Не прошибает», — думает мышка. «Съем третий». «Съела третий, и третий делу не помог». Выскочила мышка из норки бегает по лесу, приговаривает — Утрясайтесь, блинчики, растрясайтесь, пшеные! Добежала она до старого дуба, который рос на опушке. Встала под дубом и подпрыгивает на одном месте, чтоб блинчики поутряслись. Услыхал дуб, как мышка блинчики уговаривает, и смешно ему стало. Вот думает, какая глупая мышка, шуганукая ей. Уронил он желудь, да так ловко, что прямо в мышку попал. Тут первый блинчик и проскочил от страху. — Что такое? — пискнула мышка. — Что это падает? Усмехнул дуб, какая глупая мышка попалась. Шевельнул ветвями и шепнул. — Небо! Тут от страху и второй блинчик проскочил, а сама мышка бросилась бежать со всех ног. — Эй, девушка! — крикнула ей крыска. — Куда бежишь? Ой, крыска, сестрица, небо падает, понимаешь, падает небо. Такой здоровенный кусок на меня упал. Бежим! Напугалась крыска, дунула за мышкой следом. Бежит и думает, уж если небо кусками падает, куда от него убежишь? «Эй, грозуны, куда бежите?» — крикнул им заяц. «Не знаю, куда!» — ответила крыска, — «где небо не падает!» «А чё оно здесь падает, что ли?» «А ты чего сам, что ли, не видишь?» — глянул заяц на небо. «Ого! Ого! Падает! Прямо на зайца И пустился заяц бежать. Так бежали мышь, крыска и заяц, и всем рассказывали, что небо. Падает, и скоро уже бежали за ним и волк, и лиса. Бегли они, бегли, опять к старому дубу прибежали. Стоят под дубом, кричат «Небо! Дорогой наш небо! Не падай! Умоляем!» «Вы что это раскричались?» — строго спросил их старый дуб. «Да как же, дяденька, не кричать, да не плакать, ведь О -о -о -о -о! небо падает!» «Ах, вы чудаки, чудаки!» — сказал дуб. «Это вы падете, и я упаду, а небо будет стоять вечно!» Тряхнул дуб ветвями... Посыпались желуди. Кому по лбу попал, кому по загривку. Кинули зверь кто куда в рассыпную. И тут уж, конечно, у мышки и третий блинчик проскочил.